Глава четвертая. Война, не битва, разочарование, Обозные работники. Первое дело. Нападение. Победа. Песня фанфана Тюльпана делается полковым маршем. Сорви голова, его генерал. Конец перехода. Молокососы там, где их не ждали. Послание английским судьям. Войска Буров стеснили осажденные Леди Смит. Международный эскадрон доставили туда по железной дороге и отдали в распоряжение генерала Вильжуэна. Первая деятельность маленького кавалерийского отряда была для него тяжела и разрушала множество приятных заблуждений. Ведь каждый волонтер мечтает о ранах и поступает на службу, чтобы биться, между тем битвы во время войны и исключения. Бурский генерал, принявший молокососов более чем холодно, Сначала решил заставить их провожать обозы, и молодые люди, проехавшие столько тысяч километров, чтобы биться, превратились в полезных, но таких неинтересных охранителей телег. Все они роптали, даже папаша, хладнокровный бур, бронился на четырех языках. Так прошло много дней, и, наконец, дело изменилось только в том отношении, что им поручили земляные работы. Между тем члены эскадрона мало-помалу побратались, все знали друг друга и начали понимать один другого, правда, смутно, но все же понимать. Кроме того, юные природные буры, которые преобладали в отряде, выдрессировали большую часть лошадей и, можно сказать, почти превратили их в ученых-животных. Как раз в то время, когда бедные мальчики совсем застывали, показались английские разведчики-кавалеристы. «Враги! Враги! Хаки! Вон там! Где? Справа! Они отрежут нам путь!» Все кричали из-за при притом на самых различных языках. Лошади били ногами землю и гречились Молокососы ждали приказаний, но их не было. И фанфан -Фан пустил свою лошадку рысью, чтобы разузнать, в чем дело. За ним поехал другой разведчик, чтобы такой посмотреть. Потом еще четверо, десятеро, пятьдесят, потом весь эскадрон... И что же? Началась война. Война с битвой. Молодые безумцы пустились по весь опор, крича, размахивая руками, думая только об одном — подъехать к хаки и ударить по ним. Жан-Грандье не подумал остановить своих солдат, или, по крайней мере, привести в порядок этот вихрь. Он сильно пришпорил лошадь, выехал вперед и голосом, который покрыл все разнородные звуки, приказал «Ударьте!» Это неожиданное, беспорядочное нападение, отчаянно, порывистое, бешеное, храброе было великолепно. Обыкновенно кавалеристы нападают с саблями и копьями, но так у молкососов не было ни тех, ни других, они ударили по врагам винтовками. Их поступок был безумен, нелеп и удался. И английские кавалеристы обнажили сабли и кинулись вперед следовало ожидать страшного столкновения, потому что юные безумцы забыли, как следует биться на лошадях. Но Жан, сохранивший хладнокровие, поставил на карту все. Он бросил поводья, прицелился, выстрелил и закричал полным голосом «Пли! Вниз!» Папаша прогремел его команду по-голландски, и началась ожесточенная пальба. Магазины маузеровских винтовок были полны. И каждый из мальчиков успел истратить по три патрона. Пули поразили много английских лошадей, они свалились одна на другую в перемешку с всадниками. В прекрасном войске произошел невероятный беспорядок, и нападение было совершенно отбито. Это еще не все. Лошади молокососов, не чувствуя натянутых поводьев, промчались сквозь английский эскадрон. Понесли, куда придется. Правда, некоторые по дороге пали. Образовалась ужасная груда из людей и лошадей, убитых и раненых, и из нее слышались проклятия предсмертные вопли. Англичане, их было шестьдесят человек, увидели, что добрая треть британского отряда лежит на земле, и, предполагая, что юнцы опираются на хорошую поддержку, сделали оборота и быстро ускакали. На половине дороги они встретили молокососов, которые снова напали на них, открыв по ним огонь. Но оставшиеся в живых, окруженные, стесненные, видевшие со всех сторон угрозы смельчаков были принуждены сдаться. В результате со стороны англичан оказалось около тридцати убитых и раненых и двадцать пленников, которых молокососы с торжеством повели к своему генералу. Со стороны молкососов трое убитых. Шестеро раненых, десять искалеченных лошадей. На возвратном пути, дравшийся как бешеный фан-фан, который обладал очень милым голосом, запел во все горло парижскую песенку. Молокососы, владевшие французским языком, повторили припев, остальные подтягивали. Эта веселые, и смешливая песня кончалась припевом. «Ты иди, иди скорее, быстрый вперед!» Ты фанфан, -фан, ты фанфан, -фан, по прозванию Тюльпан. Отлично, закричал Жан Гранде Это твоя песня, фанфан. -фан? Она будет песней молокососов? Да, патрон. Пусть она сделается полковым маршем вперед. Под ее звуки ты поведешь нас к победе. Ах, простите, я забыл, что вы мой начальник и мой благодетель, произнес фанфан. -фан. Ну, довольно. Надоел ты мне своим начальником и благодетель? Тут все товарищи, все солдаты, получившие крещение огнем. И я объявляю, что мы должны говорить друг другу «ты». Ну, продолжай же песню Фанфан -фан по прозвищу Тюльпан. Когда эскадрон разведчиков, окруженный пленниками, появился перед генералом, Эльжуэн горячо поблагодарил отважную молодежь. До сих пор он еле видел молокососов и не поверил своим глазам, сравнив их с исполинскими английскими кавалеристами, рядом с которыми они казались обезьянками на собаках. «Да — ведь эти дети настоящие молочные рты! Папаша перевел это слово, и разведчики закричали, «Да — Да-да, правда, мы но мы наделаем дел взрослых. — Что же касается до вас, — продолжал генерал, обращаясь к Жану. Вы действовали как настоящий, укротитель диких лошадей. Раз вам удалось это, но не всегда полагаетесь на случайность. Папаша переводил его слова и, дойдя до фразы Укротитель диких лошадей задумался, не зная, как выразиться, и передал ее истинно французским выражением Сарви голова. Ну, хорошо. Сорви голова это для меня вполне подходящее название впрочем в клондайке меня уже звали так значит да здравствует капитан сорви голова закричал Фанфан. Малкососы доказали что они могут исполнять дело получше обязанности обозных и с этих пор получили приказание сопровождать команду генерала вильжуэна в качестве разведчиков Это была трудная задача, которую они исполняли ловко и с восхитительной выносливостью. Однажды Серви-голова, казалось задавшейся целью оправдать свое многообещающее прозвище, делал разведки на левом берегу Тугеля. Он был один, так как не желал подвергать своих добровольцев случайностям предприятия, во время которого смертельная опасность грозила ему на каждом шагу. Вдруг несколько английских... Кавалеристов, прятавшихся в выбоине, заметили грандье, бросились вперед и оттеснили его к берегу. «Сорви голова!» Полагаясь на силу своей лошадки, заставил ее громадным прыжком кинуться в реку. Англичане не решились преследовать его. Открыли огонь и, промахнувшись в первый раз, стали без перерыва бомбардировать его. Пули сыпались градом кругом Жана и тонули с зловещим звуком плуф. Удивительно, что его не ранили. Скоро лошадь потеряла опору, забилась, упала и чуть не увлекла его в глубину. Сорубий голова вскочил с седла и поплыл под поверхностью, временами показываясь над водой, чтобы набрать воздуха. Снова превращался в цель для выстрелов, опять нырял, опять высовывал голову и, в конце концов, почувствовал себя истощенным. Он дышал с трудом, его тело начало деревенеть. Из несколько секунд бедный юноша погиб бы. Человек, стоявший на другом берегу, видел всю эту захватывающую борьбу. Он, не обращая внимания на пули, которые сыпались кругом него, бросился в воду, подплыл к молокососу и схватил его за руку в ту минуту, когда Жан уже терял сознание. Одна из пуль попала в плечо храброго пловца. Не обращая внимания на рану и кровь, от которой кругом него краснела вода, он плыл с удвоенной силой и, наконец, изнемогая, сам вынес на берег юного вождя-разведчиков. Незнакомец, который спас Жана, подвергая свою жизнь опасности, был фермер Давид Поттер. Рабрец отнес его к себе на ферму, стоявшую приблизительно в двух километрах от реки, и стал с отеческой заботливостью ухаживать за ним. Нечего и говорить, что молодой француз почувствовал бесконечную благодарность к своему избавителю, и в свободное время часто приезжал к нему, чтобы пожать его грубую руку и провести несколько часов с ним и с его семьей. Мы уже видели, при каких страшных обстоятельствах трагически разбилась эта привязанность. Все остальное известно. После бегства по травянистой равнине сорви голова, уносившие фанфана, подошли непроходимой чаще колючих мимоз, в которые они хотели броситься, чтобы найти там спасение. Как вдруг их встретили близкие выстрелы? Пули должны были бы прострелить беглецов насквозь. Но удивительное дело ни одна не попала в них, хотя таинственные стрелки, ловко спрятанные под ветвями и стволами деревьев, могли успеть прицелиться как следует. Зато шесть англичан упали на землю как подстреленные кролики о патрон сказал Фанфан -фан, уже бессильный но не терявший рассудка это друзья та же мысль пришла в голову среди голове да да сказал он и все же вперед он толкнул перед собой фанфана пользовясь в чаще полную колючек сам жан пополз за ним как крыса в траве Вскоре они увидели целый ряд бронзированных дул, из которых выходили легкие клубы дыма. Наконец, под листвой казалось около двадцати фигур, которые при виде их закричали «Спасены! Вы спасены!» Голова узнал лучших из своих молокососов. Их присутствие в этом месте равнялось чуду. Марус по прозванию Моко, Фриц и Пьетро, Макаши и Сабир, два араба, новобранец Финьоли и Жан-Луи, Жан-Пьер, Жан-Просто, три эмигранта, двое португальцев, Фернандо и Гаэтано, шесть буров, Карель, Элиас, Сиорис, Манус, Гугу, и и еще другие лиц, которых он не различал, все они стреляли без перерыва. Да, их было по крайней мере двадцать человек, они хорошо работали. Прекрасно скрытые под чаще ветвей и все отличные стрелки, они скоро уничтожили лошадей англичан, служивших для них поистине легкой целью. На этот раз опять-таки молокососы победили прекрасные войска и величества королевы. В ногах осталось только с полдюжины лошадей, всадники которых повернули к английским аванпостам. Громкая ура сопровождала их бегство. Молодые разведчики вышли из засады и стали душить объятиями своего вождя, которого они только что спасли. Но излияния длились недолго, объяснения отложили на позднейшее время. На земле лежали раненые и контуженные люди, которым нужно было оказать помощь. Помимо гуманности у головы была известная цель, когда он помогал своим врагам. Он подошел к тем, которые недавно воображали, что они захватили его. Один красивый молодой человек беспомощно лежал на земле, мертвая лошадь придавила ему ногу. И голова, узнал в нем сержанта, который служил секретарем военного суда. Его освободили. Сержант с удовольствием увидел, что он не ранен, а только слегка контужен. «Хотите — Хотите? — внезапно спросил у него капитан Малакасосов. — Освободиться. — Да, с достоинством, — отвечал англичанин. — Но с формальным условием, чтобы вы не потребовали от меня ничего противного моей воинской чести. Я глубоко уважаю себя и то дело, которому служу, а потому не могу не уважать обезоруженного врага. Вот чего я жду от вас. Взамен предложены вам свободы, вы должны передать по письму каждому из членов военного совета, который судил Давида Паттера. Я сделаю это, — отвечал англичанин, не думавший отделаться так дешево. Прежде всего, прошу вас сказать их имена. Охотно. Председатель. Лорд Леннокс, Герцог Ричмонд. полковник шотландского полка Гордона. Судьи. Кольвиль. Майор уландского полка номер три. И капитаны. Адамс из артиллерийской батареи номер четыре. Руссель. Второго пехотного полка номер семь. И Гердон из первой роты английских стрелков. Благодарю вас голова! быстро вынул из жилетного кармана бумажник, а из него достал пять чистых кусков бумаги и на каждом быстро, убористым почерком написал следующие строки. Невинный Давид Поттер, которого вы убили, осудил вас на смерть. Я и исполнитель его мести. Где бы вы ни были, она постигнет вас. Вы были безжалостны. Я буду таким же. Вы все погибнете. голова! С другой стороны, он написал адреса членов совета и передал карточки сержанту, говоря, «Вы даете мне честное слово, что доставите их по адресам». с честью, я сам лично передам письма». «Хорошо, вы свободны».